«Какая выдалась ночь!» — тихо сказал он, протянув руку за чайником. Мальчики уселись вокруг него. «Девять вызовов! Девять!» Старик наземнику с Флетчер, стоило мне повернуть спиной, пытался подвергнуть меня проклятию. Мистер Уизли отхлебнул хороший глоток чаю и вздохнул. «Были интересные случаи, пап!» — полюбопытствовал Фред. «Всего несколько тающих ключей, да еще кусачий котел». — зевнув, — ответил мистер Уизли. — Было одно пренеприятное вещество, но оно не по нашему департаменту. И еще обнаружились исключительно странные суслики. На допрос вызвали пруд смерта. Слава богу, суслики в ведении комитета по экспериментальной магии. — Не понимаю, кому охота тратить время на тающие ключи? — спросил отца Джордж. — Есть еще любители побесить простецов? — вздохнул мистер Уизли. Продадут простецу такой ключ, а ключ возьмет и сойдет на нет. Простец ищет его, ищет, а ключ как сквозь землю провалился, и виноватых нет. Маглы ведь не заявляют о пропаже, не хотят признать, что существуют тающие ключи. Говорят, что потеряли. Они что угодно стерпят, лишь бы не замечать магии, даже если она творится у них под носом. Чего только наши люди не заклинают, вы даже не можете себе вообразить. Например, автомобили... Миссис Уизли вошла в кухню, держа в руке, как меч, длинную кочергу. Мистер Уизли широко раскрыл глаза и виновато выпучился на жену. — А как, как, какие автомобили, дорогая Молли? — Да, Артур, автомобили! Глаза у миссис Уизли сверкали. — Представь себе волшебника, который купил старенькую развалюху и сказал жене, что разберет ее на части единственно за тем, чтобы понять устройство, а на самом деле применяет к ней чары летучести. И, пожалуйста, на этом автомобиле можно лететь хоть на край света». Мистер Уизли замигал и пустился в объяснение. «М -м -м -м, «Видишь ли, дорогая, ты сейчас поймешь, что этот волшебник ни на йоту не нарушил закон». «Хотя, конечно, было бы лучше, если бы он сказал же неправду. В законе существует оговорка. Если волшебник не имел намерения летать, тот факт, что автомобиль приобрел летучесть, не означает... Артур Уизли, ты сам сочинил этот закон. И, конечно, эту оговорку предусмотрительно вставил», — гремела миссис Уизли чтобы безбоязненно баловаться у себя в сарае со всеми этими глупостями простецов. Так вот, к твоему сведению, сегодня утром к нам прилетел Гарри в том самом автомобиле, который для полетов не предназначался».